«Ваш город произвел на меня самое благоприятное впечатление, мистер Эдисон», помолчав, сказал Каупервуд, прекрасно сознавая, впрочем, что его слова не вполне соответствуют истине. Он не был уверен, хватит ли у него духу обосноваться среди этих строительных лесов и котлованов. Я видел его лишь из окна вагона, но мне понравилось, что жизнь здесь у вас бурлит». — По-моему, у Чикаго большое будущее. — Вы, насколько я понимаю, прибыли через Форт Уэйн и, следовательно, видели худшую часть города, — сказал мистер Эдисон спесиво. — Разрешите мне показать вам более благоустроенные кварталы. — Кстати, где вы остановились? — В гранд — И долго рассчитываете пробыть в Чикаго? — Дня два, не больше. — Позвольте, — мистер Эдисон вынул из кармана часы. Вы не откажетесь, вероятно, познакомиться кое с кем из наиболее влиятельных людей нашего города. Мы все обычно завтракаем в клубе Юнион Лиг. У нас там свой кабинет. Если вы ничего не имеете против, пойдемте со мной. Я собираюсь туда, к часу дня, и мы, несомненно, застанем там кого-нибудь из наших коммерсантов, крупных предпринимателей, судей и адвокатов. Вот и отлично! Сразу согласился филадельфиец. Вы очень любезны. Но раньше мне хотелось бы повидаться еще кое с кем. Фрэнк поднялся и взглянул на свои часы. Я сумею найти ваш клуб. Кстати, вы не могли бы указать мне, где находится контора, Арнил и компания? При имени этого богача, оптового торговца мясом и одного из крупнейших вкладчиков его банка, Эдисон одобрительно закивал головой В таком молодом еще дельце. Каупервуд был по меньшей мере лет на восемь моложе его самого. Банкир сразу почуял будущего финансового магната. После свидания с мистером Арнилом, осанистым, величественным, настороженно-неприязненным и беседы с изворотливым и хитрым директором биржи, Каупервуд отправился в клуб «Юнион Лиг». Там он застал довольно пестрое общество. Люди самых разных возрастов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 и целеустремленные дельцы понравились Фрэнку. Помимо них его заинтересовал Энсон Мэрилл, маленький сухопарый, изысканно вежливый человечек, утонченный облик которого, казалось, говорил о праздной жизни нескольких поколений и невольно наводил на мысль о поместьях в ливрейных лакеях. Эдисон шепнул Каупервуду: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 Вот вам удобный случай сбыть с рук ту никудышную землю, которую вы скупали на север-западе». Рэмбо бледный, худощавый, с черной бородкой и быстрыми, точными движениями, одетый, как успел заметить, Каупербуд с большим вкусом, чем другие, внимательно оглядел его и учтиво улыбнулся сдержанной, непроницаемой улыбкой. В ответ он встретил взгляд на долго оставшийся у него в памяти.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 С нескрываемым интересом спросил под конец завтрака мистер Рэмбо. «Да, я думаю, съездит туда, как только покончу здесь с делами. В таком случае позвольте познакомить вас с людьми, которые могут быть вашими попутчиками. Большинство из них здешние жители, но есть и несколько приезжих из восточных штатов. Мы едем в четверг специальным вагоном. Один до Фарго, другие до Дулута».